Глава 2. Помните песенку про сову, кота и их прекрасную зеленую лодку? Как они взяли медок и денек, отнюдь не чуток, банкноту в пять фунтов, дружок. И уплыли они к самому краю земли, где высоко растет дерево бонг, а под ним в том лесу проводил свин свой досуг, красуясь колечком в носу. А сейчас я расскажу вам историю этого свина и почему он стал жить на краю земли. Будучи еще поросенком, жил он в Деваншире со своими тетушками Мисс Доркас и Мисс Поркас на ферме под названием Пигги Поркум. Их уютный крытый тростником домик стоял в саду на вершине крутого холма. Почва там была красной, а трава зеленой. А где-то внизу, вдали, виднелись утесы и клочок ярко-синего моря. По нему ходили суда с белыми парусами и вставали на якорь в порту Стаймута. Я часто замечала, что у деванширских ферм очень странное названия, И если бы вам довелось заглянуть на ферму Пиггери Порум, вы решили бы, что и обитатели ее тоже довольно странные». Тетушка Доркас была тучной ребой свиньей и держала кур. А тетушка Поркас была крупной и улыбчивой свиньей черного цвета и брала на дом стирку. Однако в этой истории мы уделим им совсем немного внимания. Обе тетушки прожили свою жизнь в достатке и спокойствии, а в конце стали беконом. А вот их племянник Робинсон ввязался в такие приключения какие никогда еще не случались ни с одной свиньей. Поросенок Робинсон был очаровательным малым, бело-розовым, с маленькими голубыми глазками, толстенькими щечками, двойным подбородочком и вздернутым пятачком, в который было продето самое настоящее серебряное колечко. Робинсон мог его увидеть, если закрывал один глаз, а вторым косил. Робинсон всегда был доволен и счастлив. Он целыми днями носился по ферме, пел сам себе песенки и хрюкал «Уи, уи, уи!». Тетушки страшно скучали по его песенкам, когда он покинул ферму. «Уи, уи, уи!» – отзывался Робинсон, стоило кому-то с ним заговорить. «Уи, уи, уи!» – прислушивался он, склонив голову набок бок и закосив один глаз. Старые тетушки Робинсона кормили его и баловали, но не давали ему покоя. «Робинсон, Робинсон!» – звала тетушка Доркас. «Скорее сюда! Курица закудахтала! Принеси мне яйцо и не разбей его по пути!» «Уи, уи, уи!» – отвечал Робинсон, как маленький француз. «Робинсон, Робинсон! Я уронила прищепку, подними ее!» звала тетушка Поркас, которая была слишком толстая, чтобы наклоняться самой. «Уи-уи! Уи!», уи – уи", отзывался Робинсон. Обе тетушки были очень-очень тучными, а калитки в стаймуте очень узкие. Тропинка от фирмы «Пэггари Поркум». Вытоптанная красная дорожка среди зеленой травы и маргариток пересекает множество полей. А везде, где одно поле переходит в другое, есть ограда с калиткой. Это не я слишком толстая, это калитки слишком узкие, говорила тетушка Доркас, тетушки Поркас. Вот скажи, если бы я осталась дома, ты через них протиснулась бы? Нет, уже два года как нет, отвечала тетушка Поркас. «Ужасно, просто ужасно, что посыльный разломал свою телегу как раз накануне рыночного дня. А яйца нынче по два шиллинга и два пенни за дюжину. Как думаешь, далеко придется идти, если не напрямик через поля, а по дороге?» «Четыре мили, и это только в одну сторону», – вздохнула тетушка Поркас. «А у меня уже кончается последний кусочек мыла. Как же нам быть?» Ослик говорит, что на починку телеги уйдет целая неделя. «Не сможешь ли ты протиснуться в калитки, если отправишься до обеда?» «Нет, не смогу, я тут же застряну, как и ты». «А не сможем ли мы рискнуть?» – начала тетушка Доркас. «И отправить тропинкой Робинсона», – закончила тетушка Поркас. «Уи, уи, уи!» – отозвался Робинсон. «Мне вовсе не хочется посылать его одного, пусть он и очень смышленый для своего возраста». «Уи-уи-уи», согласился Робинсон. «Но делать больше нечего», сказала тетушка Доркас. Робинсона усадили в корыто и вымыли последним кусочком мыла, а потом высушили и навели лоск, да так, что он засиял, как новенькая булавочка». Затем на него надели синюю хлопковую рубашку и штанишки. Наказали отправиться в стаимуд за покупками и выручили большую корзину. В корзине лежали две дюжины яиц, букет нарциссов, два кочана цветной капусты и обед для Робинсона – бутерброды с джемом. Яйца, цветы и овощи он должен был продать на рынке, а потом сложить в корзинку покупки. «Будь осторожен в стаймуте, племянник Робинсон. Остерегайся пороха, корабельных коков, фургонов, сосисок, ботинок, кораблей и сургуча. И помни, тебе нужны крахмал, мыло, шерстяные нитки для штопки. И что там еще?» – сказала тетушка Доркас. «Шерстяные нитки для штопки, мыло, крахмал, дрожжи. И что там еще?» произнесла тетушка Поркас. Уи, уи, уи, отозвался Робинсон. Крахмал, мыло, дрожжи, шерстяные нитки для штопки, семена капусты. Пять, а должно быть шесть. Я хотела завязать узелки на уголках его носового платочка, но их всего четыре, на два меньше. Шесть покупок, а значит... «Вспомнила!» – воскликнула тетушка Поркас. «Нам нужен чай!» «Чай, крахмал, мыло, шерстяные нитки для штопки, дрожжи, семена капусты». «Большую часть можно купить в лавке мистера Мамби». «Объясни ему, что стряслось с посыльным, Робинсон. И скажи, что мы отправим ему чистую стирку и еще овощей на следующей неделе». «Уи! Уи! Уи!» Согласился Робинсон и отправился в путь с большой корзиной. Тетушка Доркас и тетушка Поркас остались стоять на крыльце. Они проследили, как он миновал первую калитку и скрылся из виду, а потом вернулись к домашним хлопотам. При этом тетушки все время друг на друга ворчали. Слишком уж беспокоились о Робинсоне. «Зря мы его отпустили!» «Это все ты твой дурацкий крахмал!» — восклицала тетушка Доркас. «Как же, как же! Это все твои нитки и яйца!» — ворчала тетушка Поркас. «И этот глупый посыльный с его тележкой! И надо же ему было угодить в канаву прямо перед рыночным днем!»